Власть вещей или Париж Жоржа Перека Сейчас Париж очень сильно изменился, и произошло это не вчера. Большая часть событий, описанных в романе, родившегося в 1936 году в Париже писателя Жоржа Перека «Вещи», происходит во французской столице. И вот у него Париж уже предстаёт как скопление магазинов и развлечений. И он становится символом общества потребления, сформировавшегося во Франции в 60-е годы прошлого века. В романе Жоржа Перека молодая пара, Жером и Сильвия, были вместе со студенческих лет, и им очень хотелось стать богатыми. Их привлекали дома, мебель, одежда, рестораны, престижный отдых, но возможности были ограничены. Они пытались как-то шикануть, выходные провести на барахолке, чтобы откопать что-нибудь, на их взгляд стоящее. Пусть квартирка маленькая, зато столик в ней антикварный. Жером и Сильвия искренне считали, что они достойны большего но искать работу со стабильным доходом им не хотелось. Они ценили свою свободу и не желали попадать в систему. Только при таком подходе откуда возьмется богатство. И как результат их жизнь проходила в постоянных видениях, грезах и мечтах. И в конечном итоге они домечтались до полной потери ориентиров и целей в жизни. А что же Париж? Париж в романе является отражением времени. Он предстает в качестве модели общества нового типа, где вещи обесцениваются и устаревают быстрее, чем происходит их физический износ. Французская столица представляется как скопление увеселительных заведений, кафе, баров, кинотеатров и прочего, а также магазинов, заманивающих посетителей. Жорж Перек пишет. Рядом с ними, на улицах, по которым они не могли не ходить, было столько обманчивых, но таких привлекательных соблазнов — антикварные, гастрономические и книжные магазины. Жером и Сильвия нашли себе квартирку на улице Катарфаш в доме номер 7, напротив мечети и совсем близко от ботанического сада. Это пятый округ, недалеко от станции метро площадь Монжа. А Катараш — это знаменитый французский зоолог и антрополог Арман де Катараш 1810-1892 года жизни. Улочка эта маленькая, ее длина составляет всего 150 метров. Но зато квартирку героев романа была двухкомнатная, и окнами она выходила в хорошенький садик. Жером и Сильвия без устали разгуливали по Парижу. Перед каждым антикварным магазином они останавливались, представляя себе обстановку своей квартирки. Долгие часы они слонялись по универсальным магазинам, зачарованные и немного испуганные обилием того, что предлагалось в них потенциальным покупателям. Но героев романа интересовали не только магазины, но и развлекательные места. Они обнаружили ресторанчики на улицах Габеллен, Терн, сен сюль пустынные бары, где так приятно шушукаться, Уикенды в окрестностях Парижа, длинные прогулки осени в лесах Рамбуе, Во, в Кампиене, почти идеалистические радости, повсюду уготованные глазу, уху, нёбу. Но при этом они никогда не гуляли по самому близкому к ним 13 округу, из которого знали одну лишь улицу Гобелен, да и то лишь потому, что на ней находились 4 кинотеатра. Им больше нравилось добредать до бульваров Сен-Мишель и Сен-Жерман, а потом идти к полироялю, опере или в Люксембургский сад. Шли они всегда медленно, останавливаясь перед всеми витринами и впиваясь глазами в их темную глубину. Париж поражал же Рома и Сильвию обилием ярких витрин. Этот сияющий мир захватывал героев романа «Вещи с головой» и совершенно лишал критического взгляда на окружающую их действительность. Автор романа отмечает, что у Жерома и Сильвии развилась своего рода зависимость. Они могли часами бродить по городу, рассматривая витрины и красивые вывески, еще не осмеливаясь отдать себе отчет в той бессмысленной одержимости, которая становилась их уделом, смыслом их жизни, их единственным мерилом. Париж в романе Жоржа Перека играет роль испытания для героев, которые они не могут преодолеть в ввиду своей духовной несвободы. Они восхищались всем и уже захлебывались необъятностью своих желаний всей этой роскошью, выставленной на показ. Но Париж — это не только магазины. Этот город с его прекрасными выставками, театрами и музеями безусловно имеет огромное количество культурных объектов, где можно приобщиться к искусству. Однако Жром и Сильвие рассматривали Париж исключительно в качестве места, способного удовлетворить их жажду приобретательства и создать им стендинг, облик, отвечающий моде. Таким образом, отношение персонажей романа к Парижу можно охарактеризовать как утилитарное жиром и Сильвия видели во французской столице лишь скопление магазинов и развлекательных заведений, что вполне соотносится с идеологией общества потребления. Видно, что на протяжении романа парижская жизнь Жерома и Сильвии никак не продвигается, не меняется в лучшую сторону. Супруги постоянно пребывают в мире грез. Жорж Перек пишет. Иногда они представляли себе, стараясь перещеголять друг друга обилием подробностей, расцвечивавших обычно каждую их мечту. Вот он, сорокалетний хозяйчик, владелец сети предприятий, торгующих в разнос. Она хорошая домашняя хозяйка. В квартирке у них чистота, есть телевизор, машина, есть излюбленный семейный пансиончик, где они проводят отпуск. Или наоборот, и это было куда мрачнее, состарившиеся представители богемы в свитерах и бархатных штанах просиживают они каждый вечер на одной и той же террасе кафе Бульвара Сен-Жермен или на Монпарнасе. Получается, что мечты героев не осуществляются. И происходит это потому, что они не желают духовно развиваться, совершенствоваться а настоящие знания подменяют поверхностными увлечениями. По-настоящему супругов не волнует ни работа, ни семейные отношения, ни политическая ситуация в стране. Вся их жизнь заключается в блуждании от одного магазина к другому, посещениях антикварных, книжных, кондитерских лавок, магазинов одежды, пластинок, сыров. Эти места составляют их мир. По верному замечанию Жоржа Перека, там сосредоточены были их подлинные интересы, и только к этому устремлялись их честолюбивые мечты и надежды. Там была для них настоящая жизнь, та жизнь, которую им хотелось вести. Именно для обладания этими коврами, этой лососиной, этим хрусталем были они произведены на свет 25 лет тому назад своими матерями одна из которых была конторщицей, другая — парикмахершей. Анализируя действия героев романа, можно утверждать, что не только человек поглощает вещи, но еще больше вещи пожирают человека. Не только человек потребляет вещи, но еще больше вещи потребляют и опустошают человека, а затем отбрасывают его в сторону. Париж — это яркий, залитый солнцем город со множеством красочной рекламы. Праздник, который всегда с тобой, так как дата написал о Париже Хемингуэй, и город действительно может создать ощущение праздника. Что же касается наружной рекламы, то до 2010 года во Франции действовал закон о регулировании наружной рекламы, принятый в 1979 году. Он подразумевал ограничение рекламных установок по размеру и месту расположения. Например, нельзя было размещать рекламу размером более 8 квадратных метров на зданиях и сооружениях, являющихся памятниками культуры в исторических кварталах и в зеленых зонах. Если учесть, что высшие перечисленных мест в Париже великое множество, становится ясно, что рекламе в городском пространстве остается совсем немного места. Сейчас в Париже очень многое изменилось, и типичный пример тому — Елисейские поля. С назойливой рекламой ведется постоянная борьба. В Париже есть союз наружной рекламы. Не дремлет и своеобразная французская организация «Национальный союз предприятий пейзажа», которая следит, чтобы рекламные конструкции не испортили какого-либо чудесного вида. Есть и различные движения антирекламщиков, начиная от антиглобалистов и заканчивая экологическими организациями. Но борьбу за свои права ведут рекламщики. Они отвоевали себе возможность размещать крупногабаритную наружку на строительных сетках, выполненных в виде имитации фасада скрытого под ней здания. Наружной рекламой усеяны остановки городского транспорта и метро. Правила размещения наружной рекламы сейчас строгие, но рекламы все равно очень много. Особенно в метро, где много крупных рекламных изображений и рваных плакатов, выглядящих крайне непрезентабельно. Еще один интересный факт. В Париже по-прежнему популярны так называемые «колонны Мориса» или «тумбы Мориса». Это чисто парижское изобретение уличная высокая тумба цилиндрической формы для вывешивания рекламных афиш, носящие имя парижского печатника Габриэля Мориса, получившего в 1863 году разрешение городских властей устанавливать такие тумбы по городу и клеить на них концертные и театральные афиши. Внутри таких тумб городские дворники прятали инструмент, метлы, совки, лопаты и прочее. Со временем такие колонны стали обычными для многих городов мира. Что касается Парижа, то здесь эти конструкции оказались одним из эффективнейших элементов наружной рекламы. В 1986 году их выкупила ферма G.C. Deco, и теперь они часто комбинируются со встроенными туалетами или газетными киосками, Иногда могут вращаться или обладают механизмом для периодической смены изображений. Но, конечно же, главное место для рекламы в Париже — это витрины. Куда же без этого? Как говорил французский культуролог Жан Бодрияр, в современной цивилизации не существует рационального потребителя, самостоятельно осуществляющего выбор. Этот выбор навязывается различными структурами, заинтересованными в сбыте товаров. Так вот, действие романа Жоржа Перека происходит в 60-е годы, а это было время, когда рекламное послание впитывается с наслаждением. В романе парижская реклама неистовствует и охватывает весь город, тем самым навязывая жителям определенный образ жизни, формируя их мировоззрение и ценностные установки. Вот и Жером Сильвии старается уподобиться выдуманному образу успешного человека, и любые несоответствия рождают дисгармонию в их душах. Жорж Перек пишет. С утра до вечера все кругом объявления, рекламы, неон, освещенные витрины твердило, вопило о том, что они стоят довольно низко на ступенях общественной лестницы. Городской пейзаж, яркий, интересный, изобилующий рекламными плакатами, будто создан для обеспеченных людей и тем самым отображает жизнь, не соответствующую возможностям Жерома и сильви В мирке, которому они принадлежали, как правило, все желали большего, чем могли себе позволить. Получается, что жиром и Сильвия чувствовали себе уязвленными, когда они могли заставить себя войти в дорогой магазин. И Париж как бы провоцировал их, с помощью контраста указывая на их истинное социальное положение. Париж х годов XX -го века — это отражение своего времени, а то время было отмечено формированием во Франции общества потребления, характерными признаками которого являются культ материального благополучия, развитие развлекательной индустрии и рост роли рекламы при любом выборе. жиром и Сильвия — это типичные представители этого общества. Их отношение к Парижу можно охарактеризовать как утилитарное. Они видят во французской столице лишь собрание мест, способных удовлетворить неуемную жажду потребления. Париж для Жерома и Сильвии играет роль испытания, которое они не могут преодолеть в ввиду своей духовной несвободы.